Райна После той твари дальних все пошло как-то совсем скверно. Минотавры схватились с троллем, что под мостом, и громадное большинство их там и осталось. Битва длилась и длилась, и Райна готова была поклясться, что мертвые минотавры, пронзенные костяными крюками твари, поднимались вновь, снова кидаясь в безнадежную схватку. Сейчас деви битв казалось, что она всем существом своим ощущает отчаяние и ярость бойцов. Их боль, предсмертный ужас, трепет последней агонии и внезапное возвращение, новые силы, новая попытка, оборачивающаяся лишь новой болью. И все это становилось силой исторгаемой у сражавшихся. Их душам некуда было уходить, и они оставались прикованы к телам и продолжали биться. «Оставь их, Звездноокая!» — Прохрипел Минотавр Барх, которого Валькирия с немалым трудом вытащила из побоища под мостом. «Оставь! Это Ренрас!» «Ренрас?» «Судьба, Звездноокая! Оставь их своей судьбе!» А нас веди дальше. Веди дальше. Легко сказать. Куда тут вести В сплошной мгле, среди обманных и лживых видений. Гляди, доблестная. Туман волновался. Завесы его расходились. Перед райной и минотаврами поднимались мрачные вершины древнего елового бора. Ты победила, дева битвы. А теперь пора. «Возвращайся! Первый из кругов земных тобой пройден! Ступай по тропе смело! Велик и страшен железный лес, и придется тебе в него еще вернуться!» Припомнила Райна сказанные ей слова. «Что ж, круг второй надо понимать!» «Железный лес, братья!» — она вскинула меч. «Железный лес! Его надо пройти!» Никто из ее воинов не спросил, зачем. Узкая тропа велась меж вековых стволов. Лес недобро молчал, лишь где-то высоко в вершинах перекликались мрачные голоса. Минотавры озирались да крепче стискивали оружие. Однако даже здесь, в непривычной для них чаще, ловко сбили ряды, сдвинули щиты, у кого они оставались после схватки с троллем у моста. Барх, лишившийся одного рога, вышагивал рядом с Валькирией. — Звездноокая, — понизил он голос, — есть ли выход отсюда? — Не знаю, храбрый Барх. Знаю лишь, что сражаться надлежит так, чтобы оказаться достойной песен Исаг, даже если их некому будет рассказать. — Но кто теперь наш враг? — Любой, кто преградит нам путь. Сперва все шло хорошо. Выскочила мохнатая шестирукая тварь, замолотила кулачищами, барха и остальные смели ее тропы прежде чем Райна успела вскинуть меч. Повалилось поперек дороги дерево. Прямо в лица полетели колючие стрелы каких-то горбунов-пигмеев. Минотавры мигом составили щиты черепахой, и взяли преграду штурмом, деловито растоптав песклявых нападавших. Отряд Валькирии приободрился, дружно топал по мягкой лесной дорожке. Барх даже затянул боевую песню, мол, нечего нам таиться, пусть все видят, кто идет. — Второй круг, — думала Райна, — второй круг. Прорицание Вельвы имело три части. В первой пророчилась гибель старым асам, в том числе и отцу богов, старому хрофту, её отцу. Во второй в бой вступало молодое поколение, дети богов, повергая рано торжествующих победу убийц. И в третий мир погибал, несмотря ни на что, ибо вспыхивало и сгорало мировое древо, рушился небесный свод, а земля погружалась в бездонное море. Если так, то второй круг должен стать нашей победой. Мы потеряли многих и многих в той схватке у моста. Немногие уцелевшие должны были отомстить убийцам, неважно, в какую телесную форму им будет благоугодно облечься. После горбатых карликов вновь наступило затишье. Минотавры, как могли, перевязали своих, затопали дальше. И сами того не ожидая, Вдруг оказались на открытом месте, а за спиной, в небесах над верхушками леса, столь же внезапно захлопали бесчисленные темные крылья.